Глава 17. Лена не поверила своим глазам, но Лерам, шедший последним, повернулся к ней и подмигнул. Тогда её отпустило. Мужья не бросили, просто предприняли стратегическое отступление, чтобы не портить репутацию Талану. "Что ж", сказала Лена, поворачиваясь к любопытно сверкающей глазами девушке. "Давай знакомиться. Меня зовут Лена". Тирна Но нас ведь уже знакомили, эги пожала плечами. Ты могла не расслышать, к нам уже бывают разные обычаи. Я тебе представилась домашним именем, а Талан назвала официальное. Покажешь мне, как у вас живут невесты? Сестра Бедира тут же подняла тяжёлое полотнище, закрывающее вход, и пояснила, указывая на каменного башка. Это покровитель рода. Он охраняет невесту, пока она не перейдёт в другой род. Шатры невест не укрыты оберегами, зато все итра рода бережётых. Сейду нужно кланяться и можно покормить. Тут девочка вынула из поясного кармашка кусочек сала и натёрла каменной статуе условно обозначенный рот. Лена взяла сало и повторила за тирной. Дед не раз ей напоминал, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, так что особой неловкости девушка не испытывала. Надо, значит, надо. Внутри палатка была устроена очень просто. Пол покрыт войлоком, поверх которого кое-где были раскиданы яркие коврики. В центре лежала груда камней, напоминающих очаг, но где в этом море травы берут дрова. Лена стала любопытна, и она подошла ближе, чтобы рассмотреть. Среди кремниевых жилваков лежал металлический диск. Это для чего? не стесняясь спросила девушка. Чтобы еду готовить, пояснила Тирна. Чай заваривать греться, если ночь случится холодная. Кто-то с глаза боится, кто-то отравления, и с чужих рук никто не ест. Понятно. А как работает? Лена была удивлена. палатки, каменные сейды и одежда местных не выдавала наличие высоких технологий. С другой стороны, талант ведь поступил в Академию Альянса и даже дослужился до помощника капитана. Значит, с техникой знаком. «Да там есть рычажок. Сдвинешь его, и огонёк появится. Вот, смотри». Девочка спора отыскала в палатке чайник, наполнила водой из кувшина и поставила его на металлический круг. Потом дёрнула рычаг, и вокруг красноватой меди заплясал синий огонёк. Пока нагревалась вода, Тирна показала Лене спальное место за занавеской, усыпанный подушками гостевой помост, сундук с разными нужными в быту предметами и корзину с продуктами. А помыться где? сразу уточнила Эги. Невесты прямо тут моются, ответила Тирна и показала в каком углу отгибается войлок, открывая утоптанную землю. Лена только вздохнула. Так из палатки совсем не выходят, а в туалет как? девочка прыснула. Выходит, конечно, вечером на женихов посмотреть, красоту показать. А по нужде, как все, к загонам ходят. К загонам, за палатками подальше, где трава близко, загон с телятами Нунов стоит. Возле него уборные. "Боюсь, тебе придётся мне это всё показать и прямо сейчас", вздохнула Лена. Тирно проводила и намерянку куборной, показала, к какой травой следует вытирать руки после и где в становище берут воду. Бедиры кочевали не просто так. Их тогда шли от источника к источнику, стараясь двигаться так, чтобы запаса воды хватало на переход. Стан был большой, народу много, так что на Лену многие смотрели с интересом и задавали тернивые вопросы. А та гордо заявляла, что эта иномерянка невеста её брата, и вечером обязательно будет состязание женихов. Мужчины в основном смотрели молча или прислушивались к болтовне женщин. Бедерки постарше, позвякивающие золотыми украшениями, задавали вопросы и только. А вот молодые девушки косились на Еномеранку как на соперницу и стремились задеть. Лене было неприятно слушать колкости и даже лёгкие насмешки. Местные красавицы все были высокими, статными, поэтому в первую очередь посочувствовали Талану. Ой, какой у маленькую нашёл, не замаится в постели искать, сладеньким голоском протянула одна из девиц. А и нащупает, то как бы не разорвала такую кроху. С неискренним сочувствием озаботилась другая. «Ох, девочки, а как же она рожать-то будет?» – картинно перепугалась третья. «Дитя её изнутри разорвёт!» В конце концов причитающие девицы разозлили Тирну, и она, каждый, нашла, что ответить. «Невеста Талана мала да удала, самого сильного и крепкого воина себе в женихи забрала, а ты, Кяхра, хоть и ростом стравину, а и ума в половину». Тебя, Мелда, не мудренов постели найти, как бы же них самкой Нунов в потёмгах не перепутал. Ну а тебе, Дрея, не зачем переживать за наследников моего брата, тебе уже и так сговорили. В общем, потенциальные соперницы разошлись с недовольными лицами, и Тирна потянула Лену к палатке. "Идём, рявкнул так. Туда эти Нуны без зубы не сунутся". В палатке их уже ждал Лирам. Тирна, заметив незнакомого мужчину, вскрикнула и тут же сама себе заткнула рот. Мужине нельзя заходить в палатку невесты, шёпотом сказала она, не позволяя Лене подойти к Альфинианину. Это не посторонний мужчина, это мой муж, сказала Эгги, решительно отодвигая помощницу в сторону. Она соскучилась по мужу и спешила найти утешение в его объятиях. Муж? Бедирка схватилась за голову. Тирна, успокойся. Лена уже устроилась на возвышении рядом с Лирамом, переплела пальцы с пальцами блондина. И едва ли не мурлыкала от удовольствия. Рядом с мужем ей не страшен был весь Бедирский стан. У меня сейчас три мужа, и Талан прекрасно об этом знает. Знает? И всё равно привёз тебя сюда? Больше того, вздохнула Эгье и коротко пересказала их историю. Видишь сама, твой брат не отказался от брака со мной, хотя сейчас у него есть возможность выбрать для себя другой путь. Девочка Азадаченно сидела на пятках, мотая головой. Нет, я не пойму. С этим только шаман разберётся. Сказав это, Тирна выскользнула из палатки прежде, чем Лена и Лилерам сумели её остановить. Ох, вздохнула Эги. Боюсь, мы зря рассказали всё сестре Талана. Совсем не зря, покачал головой Лирам. Талану давно пора очнуться. Он слишком увлёкся своими желаниями. Мне не хочется обижать его, но я не могу избавиться от неловкости и страха в его присутствии, призналась Лена. «Не переживай», – Лерам бережно погладил жену по голове. «Мужчина должен уметь признавать свои ошибки. И если Элурен прав, родные не позволят Талану вступить в такой странный брак». «Я думала, вы в некотором роде все изгои, раз не имеете возможности жить в своих мирах», – осторожно сказала Лена. «Не все», – Лерам улыбнулся безо всякой печали. «У Бедиров семья – самое важное в жизни. Они гордятся Таланом, как человеком, покорившим звезды. Однако в жизни станов большую роль играют шаманы. Когда Талан собирался на обучение в академию, шаман его благословил. На брак тоже нужно благословение. Недосказанное Лена поняла легко. Значит, эта девочка сейчас оповестит всех о том, что я недостойна быть невестой и Талану запретят жениться? Не запретят, но я уже сталкивался с шаманами Бедира. Давай немного подождём и посмотрим, что будет дальше. Просто знай, что в Абиду мы не дадим тебя никому. После парочки нежных поцелуев Лерама, Лена успокоилась, вынула из рюкзака скетчбук и карандаши и принялась зарисовывать орнаменты и узоры, которых в палатке не весты хватало.